Газеф почувствовал движение в отдаленных рядах на левом фланге и, пытаясь понять причину, стал пристально смотреть в ту сторону, нахмурив брови. Мечты. Если подумать, то это может быть хитрость. Встревожить нас, чтобы мы дрогнули и раскрылись. Трудно координировать и контролировать большое количество солдат. Так что даже малейшее сдрагивание в любом из блоков может спровоцировать бегство, если нервы не выдержат. А какие у простых крестьян могут быть нервы, Плотный строй трудно атаковать, но как только солдаты побегут в разнобой, их легко настигнет кондица и перебьет всех до единого. Подобный принцип используют животные при охоте. Куда ты так пристально смотришь? Удивленный Ревен проследовал за взглядом Газефа в сторону взволнованных войск на левом фланге и через некоторое время сделал предположение. Это выглядит так, как будто они перестраиваются если бы это была просто реорганизация формирования. Это флаг маркиза Булроба. Похоже, командующий войсками левого фланга движется на передовую. Дворян фракции знати расместили на флангах, в то время как дворяне фракции короля были сосредоточены в центре. Король Ранпоса III командовал центральной колонной. Маркиз Булроб командовал левым флангом. Нет причин просто так ставить свое войско во главе формирования, понимаешь, Газеф? Маркиз использует свои собственные элитные войска. Его план состоит в том, чтобы отличиться в бою против имперских рыцарей перед глазами собравшихся дворян. Так он сделает себе репутацию дворянина с сильнейшей армией в королевстве». Рэйвен бросил многозначительный взгляд на Газефа. Казалось, он спрашивал, «Позволите ли вы кому-то еще получить большую славу, чем у вас, лучшего воина?». Газеф не поддался на это. «Мой долг – защитить короля». Мы не будем двигаться без его прямого приказа, даже если империя будет обвинять нас в трусости. В первую очередь мы должны обеспечить безопасность короля и вернуть его невредимым в столицу. Газев постучал по мечу на поясе и добавил. Или, возможно, я должен просто отбить атаку противника. Это одно из четырех сокровищ королевства – бритвенный клинок? Маркис Рейвен отступил назад и внимательно изучил Газефа. Перчатки выносливости даруют бесконечную стойкость. Амулет Бессмертия дарует регенерацию, созданные из невероятно твердой стали доспехи стража, защищают от атак мгновенного убийства, и бритвенный клинок, магически заточенный меч, способный резать доспехи, как бумагу. Возможно, самое большое сокровище королевства – это вы сами, полностью оснащенные другими сокровищами. Я слышал однажды, что у королевства на самом деле пять сокровищ, и кажется, что они все сейчас собраны в одном месте». Газев покраснел из-за того, что был оценен как сокровище, хотя знал, что это была просто шутка. «Ах, дайте мне перерыв, Маркиз. Король гораздо значимее, чем я. Его Величество поручил мне простолюдину эти предметы, хотя и знал, к чему это может привести». «Это разумное мнение. Честно говоря, я чувствовал, что это был глупый шаг – дать сокровище простолюдину. После этого шага многие ушли из фракции короля. Однако теперь, когда мы сражаемся вместе – И от меня нет почти никакого толку. Я думаю, что это был мастерский ход. Впрочем, я, возможно, выдаю желаемое за действительное. Если бы только я мог дожить до ваших ожиданий. Газев посмотрел на сомкнутые ряды имперских рыцарей. Там не было тех, кого он мог признать сильным соперником, кроме заклинателя Флюдора Пародина. Но Газев был практически уверен, что полностью экипированным, как сейчас, даже Флюдора возможно победить. С другой стороны, он не чувствовал, что у него был хотя бы мизерный шанс победить Айнс Олгона. Он даже не мог представить такой вероятности. Неважно, как усердно он пытался быть оптимистом. Раздумывая о пути к победе, единственное, что всплывало в голове – его незамедлительное уничтожение таинственным заклинателем. Что случилось? Ничего. Он знал, что был величайшим воином в королевстве. Если позволить себе показать слабину – то боевой дух армии снизится». «Ах, нет, я просто думал о бедном принце Барбаро». «Бедный принц? Возможно ли?» «Понятно. Так ли это? Ты тоже чувствуешь?» «Ясно. Что вы пытаетесь сказать?» «Только не говори, что читаешь, что король отправил принца в деревню Карн, лишь бы тот не смог отличиться здесь. Разве это не так?» Рэйвен едва заметно улыбнулся. М -м -м, ну, в общем, я не соглашусь». «Я чувствую, что его величество действительно надеялся на тебя», – маркиз Рейвен решил объяснить, когда он увидел абсолютно непонимающее лицо Газефа. Король признал силу Айнс Олгона, противника, которого опасается его самый надежный вассал, воин-капитан. Вместо того, чтобы рисковать своим любимым сыном в бою с неизвестным исходом, он послал его в место, где он мог быть в относительной безопасности – Хотя, честно говоря, прежний, я был бы расстроен, что только один его сын не принимает участие в бою, в то время как все остальные должны были посылать своих детей на поле боя». Рэйвен отечески улыбнулся. «Конечно, теперь я понимаю, почему он так сделал. Я бы поступил так же, чтобы обеспечить благополучие моего сына». «Ах, Маркиз, это очень по-отечески, что сказать?» Рэйвен улыбнулся. «Это была улыбка в равной степени нежная, счастливая и гордая, Газев почувствовал, что это было довольно нехарактерно для такого человека. «Ну, я отец в конце концов. Я обещал моему сыну, что после этой битвы я буду играть с ним столько, сколько он захочет, как нормальный отец». «Ах, мы отошли от темы. Давайте оставим все как есть». Хотя, кажется, принц Барбаро не совсем понимает точку зрения ее короля. Он немного обижается, в то время как отец не может передать свои чувства к своему сыну. Газев мучительно думал о том, как ему ответить. Ему было трудно поставить себя на место маркиза или короля, потому что у него не было детей. «Верно, верно. Кстати, возможно ли, что они могут начать внезапную атаку на Рентел отдельными силами? Хоть это и сомнительно, мы не можем исключить эту вероятность». Газеф крайне вынужденно сменил тему, но, к удивлению, Рэйвен поддержал его. «Это нелегкое дело атаковать Рентел, укрепленные тремя защитными стенами». Даже если оставшиеся два имперских легиона мобилизуют полностью, это все равно для них будет тяжелой задачей. Мой стратег говорит, что это невозможно. Вот как. Что если они владеют летающими монстрами или какими-либо секретными войсками? Все еще невозможно. Очень трудно с малым числом людей взять под контроль такой город. Говоря об этом, Газеф, знаешь ли ты условия, необходимые для успешного завоевания Рантела? Маркиз увидел, как Газев покачал головой и пояснил, нужно столкнуться с королевством в открытом сражении и одержать полную победу. Если противнику вдруг удастся захватить Эрентел, избежав сражения с основными силами королевства, то управлять городом он, мягко говоря, не сможет. Граждане плохо воспримут захватчиков и восстанут по возможности. Таким образом, даже если империя использует отдельные войска и захватит Эрентел, пока у королевства есть армия... Оно изо всех сил будет стараться вернуть город, и империя вряд ли сможет его удержать, поэтому им нужна абсолютная победа, и в таком случае граждане будут напуганы до смиренного послушания, а у оставшихся солдат не будет ни духа, ни средств, чтобы оказать сопротивление. Другими словами, империя здесь для победы. Точнее, они должны добиться победы столь полной и абсолютной, что королевство не рискнет попытаться вернуть Эрентелл. Газефа неожиданно постигла чувство, что у него есть все кусочки головоломки, но соединение их было вне его способностей. Тупое раздражение мучило Газефа. Что-то случилось, Газеф? Нет. Газеф хотел рассказать Рэйвену о кусочках пазла, которые он сгреб в кучу в своей голове. Он полагал, что Рэйвен с его превосходным интеллектом мог собрать их в целостную картину и извлечь недосягаемую суть но в этот момент взгляд маркиза вернулся к имперским легионам. Газеф, кажется, что они начинают двигаться. Имперская армия разделилась на две части. Пока Газеф размышлял, собираются ли атаковать левые и правые фланги королевской армии, в воздухе поднялось неизвестное знамя. Это был флаг, не встречавшийся Газефу прежде, с причудливым гребешком, не принадлежавший ни королевству, ни империи. Компания с поднятым флагом выдвинулась вперед. Все глаза обратились к этой группе. И затем сердце Газефа наполнилось холодом страха. Рэйвен, стоящий рядом с ним и видящий то же самое, громко сглотнул. Газеф знал, что не одинок в своих чувствах, и почувствовал, как горечь поднимается к его рту. Сердце бешено застучало. Полк монстров. Появилась группа примерно из 500 всадников. Можно было подумать, совсем незначительной силой по сравнению с двумя армиями – стоявшими друг напротив друга. Но эти рыцари, они были крайне необычными. Казалось, что они излучают гнетущую атмосферу, которую он мог чувствовать даже так далеко от них».